«Отпусти!» «У всех есть прошлое. Прошлое — это не будущее, если только вы в нем не живете. Тони Робинс» «Я пишу уже восемь лет. Точнее, восемь лет с перерывом на два года. Видите ли, я могу сочинять только когда счастлива. Не без ума от счастья, когда род души но счастлива в разумных пределах. Несколько лет назад от меня ушел муж, бросив с двумя детьми». Вскоре мне пришлось продать свой единственный дом, потому что я больше не могла позволить себе содержать его на учительскую зарплату. Мы переехали в мой родной город поближе к родителям. Я плохо спала, почти ничего не ела и очень сильно исхудала. Несколько месяцев я оказалась себе зомби. Я заботилась о детях, но она себя совершенно махнула рукой. И почти все время болела. Мне казалось, что я потеряла все. Брак, дом, работу и, самое главное, свои мечты. В каком-то смысле так оно и было. Я ненавидела бывшего мужа за то, что он все у меня отнял и разрушил мою жизнь. Но постепенно мне становилось лучше. Я снова начала улыбаться, а потом даже смеяться. Ложась вечером спать, я с удивлением обнаруживала, что день прошел хорошо. И начала понимать, что потерянное ушло не навсегда, а лишь на время. Однажды у меня снова появится дом, хорошая работа. И, может быть, надёжный человек рядом. Я начала видеть, что у меня есть очень много. Любящая семья, замечательные дети и отличные перспективы на будущее. А ещё я стала стройной. В новом городе я устроилась воспитательницей в детском саду, и мне очень нравилась эта работа. Мне удалось снять маленький домик недалеко от парка. Это, конечно, был не дом моей мечты, зато там было чисто и уютно. А еще я набрала пару килограммов и даже начала ходить на свидания. Словом, жизнь начала приходить в норму, какой бы ни была норма в этой альтернативной вселенной. Мире разведенных матерей-одиночек. Я не по своей воле оказалась в этой ситуации, но хотела получить от нее сполна. Я стала почти прежней, не считая одной важной вещи. Больше я не могла написать ни словечко, ни очерка в газету, ни статьи в журнал, ни даже записи в своем дневнике. Это было так непривычно, ведь я писала с самого детства и несколько лет публиковалась, но теперь не могла составить ни одного предложения. Сочинительство всегда было для меня формой терапии, почти катарсисом, но теперь, когда я отчаянно нуждалась в этой терапии, мой дар пропал. Однажды я все же купила красивый блокнот и набор разноцветных гелевых ручек. Мне всегда больше нравилось печатать на ноутбуке, чем писать от руки, но в тот момент я готова была попробовать все, что угодно. После того, как дети уснули, я села на свой подержанный диван и попыталась что-нибудь придумать. В голову по-прежнему ничего не шло. Абсолютно ничего. Я сидела на диване с фиолетовой ручкой в руках и плакала. Бывший муж отнял у меня дом и большую часть имущества. Что же получается? Я позволила ему... Отнять у меня еще и писательство? Все наши вещи были общими, и по закону ему принадлежала половина. Но мой талант... Нет, он был только моим, и я ни за что не хотела его отдавать. Я посмотрела на страницу блокнота и увидела на ней одно короткое слово. «Отпусти». Даже не поняла, что написала его, пока не увидела своими глазами. Это было мое самое большое сочинение за последние два года. И когда до меня дошел его смысл, я поняла, почему мне не удавалось писать. Я все еще копила в себе злость и обиду на бывшего мужа. А теперь поняла, что не смогу эмоционально освободиться, пока его не прощу. Так что, чтобы снова начать писать, мне придется прислушаться к своей фиолетовой ручке. Мне придется отпустить. Это получилось сделать не за один вечер. Но все же удалось. Я начала ценить свободу своей новой жизни. Когда бывший муж забирал детей, я могла ужинать попкорном из микроволновки и смотреть любой фильм, какой только пожелаю. Могла весь день проходить в пижаме, если хотелось. Два раза в месяц я на целые выходные принадлежала сама себе, свободная от материнских обязанностей. Благодаря таким мелочам я со временем приняла свою новую жизнь. Она была не такой, о которой я мечтала, но так уж сложилась. И, если честно, все было не так уж плохо. А когда дети возвращались ко мне от отца, я старалась взглянуть на него их глазами. Я пыталась увидеть его так, как видели его они. Неуклюжим весельчаком, который совершает ошибки, как все остальные люди. У меня ушли на это долгие месяцы, но однажды я поняла, что больше на него не злюсь. Из мерзавца, который отнял у меня мою идеальную жизнь, он превратился в парня, который мне больше не подходил. Я отпустила обиды и снова начала писать. И да, я полюбила писать ручкой. Во всяком случае, наброски самых интересных моих статей появились именно в том красивом блокноте. Вот и все. Диана Старк.